Посидели мы знатно. Антон из меня тянул все подробности, а как узнал, что я дворе не устал, так, говорит, присвистнул, я ему честно сказал, что собираюсь назад, мне там нравится. Только вот надо мне немного вещей и техники прикупить. А также кошек и котов прикупить. Ткнул я в наглого кошака, которого прозвал для себя Кусь. Нет, он не злобный шерстяной чулок, но при попытке взять его на руки кусался. Не сильно, но достаточно, чтобы дать понять границы дозволенного. Кантон уже на руки шел спокойно. Ну да, хозяин. А как мне тебя переместить? озадачился Антон. Я ведь не могу такой объем переместить. Я хмыкнул и достал из кармана диск перемещения. Да, прибойся. Сама госпожа ректор сделала на основе твоих разработок радиус захвата три метра. То бишь круг шириной 6 метров, уедет со мной за раз. Но ты со мной? Дай, девушку твою заберем. «Не, — Не-не-не-не-не, — не, замахал руками Антон, — нафиг, нафиг, мне здесь, знаешь, как классно. Если бы ты на месяц позже вернулся, то я бы уже переехал в новый дом. Строю себя собряк за городом. Это у тебя там приключения на границе, а потом в империи валились, как из рога изобилия. А я жил скучной жизнью шкалера, да и маки так слабенький и посредственный, по сравнению с Яговым который выпустился с последнего курса, когда я только пришел, я вообще никакой. Монеты твои я заберу все, а купить все, что тебе надо, смогу и сам. Зарабатываю на уборках, и ты сам знаешь, как хорошо. Так что, как укомплектуем все, так и отправим тебя с территории дома, что я сейчас строю. Там двор здоровый и готов забор уже, а пока на тебе ключи от моей Тойоты а мы с моей Зайей Погоням на ее мурзике. На следующий день я поехал за покупками. О, это славное чувство, что можно купить все, что хочу, и не смотреть на баланс карты. Антон был монстр бизнеса. Баланс его карты в Сбербанке был внушительным. Причем у него были карты и в других банках. И вопросов от налоговой не было. Поэтому я спокойно заехал в первый пункт моего турне и начал тратить. Причем я помнил, что надо еще угодить и императору. Во второй половине дня, когда я вымотанный покупал квадроцикл на электроходу, я вдруг словил себя на том, что тороплюсь, ибо хочу назад. Как не было бы много денег в Квантона на карте, но осталось лишь треть. Ну и я купил практически все. Достался небольшой прицеп для квадрика и котофеи. Прицеп я нашел в том же салоне, а вот с котами и кошками пришлось повременить. На шее завибрировал амулет пристального внимания. А я начал смотреть блестящий бампер одного квадроцикла, в котором углядел пару лиц из тех, что рассматривали со мной аппаратуру в первом магазине. Далее осматриваться смысла не было так как я понимал, что за мной следит много народа. А значит, вывод однозначен — это государство. А это, ох, как напрягает. Я ведь купил несколько небольших квадрокоптеров, несколько планшетов, пару мощных ноутбуков и один шикарный и мощный стационарный комп. Источники бесперебойного питания, одежда для поля, причем вся дорогая и элитная — А сейчас воюют. В общем, наводит на мысли. С этими мыслями взял телефон и, надеясь, что его еще не слушает, набрал Антона. Тот ответил сразу. «Антон, скажи, а можешь сделать так, что нас не будет слышно, пока мы говорим по телефону?» «Могу», — настороженно протянул тот срубку. «Говори теперь, но если кто будет стоять рядом, то будет тебя слышать». «Понял?» И я отвернулся так, что если кто и наблюдает, то не видел мои губы, а сам медленно двинулся по торговым павильонам. Вкратце я обрисовал Антону ситуацию с наблюдением за мной и поделился своими догадками. — А что делать? — растерялся тот. — Я как-то не понимаю, что надо делать. — Если за тебя взялись так плотно, то просто так глаза не отведешь. Мне надо выиграть время. Я отправил доставку купленного на тот заброшенный завод, с которого ты как-то уже отправлял мне. Я сейчас попру по приютам и буду там скупать котят. А также проеду по объявлениям в округе и куплю породистых. Но один я много не успею. Поэтому приобрети пяток котят для меня и пересечемся, я их заберу. От тебя ты глаза -то идешь и отвалишь, а я поеду на заброшенный завод. А вечером часов в девять. Подашь машину в угон. Банковская карта с пин-кодом была в машине. Так ты оправдаешь траты с карты. А, так я собран. Единственное, я забыл те четыре флешки, что ночь качал это. Захвати их тоже, пожалуйста. Хорошо. Да я не отведу глаза такому количеству людей на расстоянии. Поэтому отдам флешки и котят тетеньки у метро, которые торгуют мочалками. Но ты ее знаешь. Согласен, и да. Спасибо тебе за все. Если здесь там то переходи. Нет уж, лучше вы к нам, хохотнул он. Я отключил телефон и, уже не пряча взгляд, посмотрел вокруг с беспечным видом. И сразу понял, что вокруг ходят по мою душу человек восемь. И ты только те, кого я разглядел. Адрес доставки товара наверняка уже выяснили у продавцов. Поэтому пытаться оторваться нет смысла. Да и наверняка, как только они поймут, что я вычислил такую солидную слежку, последует попытка захвата. А отбиться я смогу лишь в одном случае, если начну убивать. Да за что мне убивать этих людей, которые защищают государство, делают свою работу? С котейками мне повезло. Я поехал на рынок, где торговали животными, и смог за небольшие деньги купить двенадцать котят. А потом забрал еще шесть породистых у метро, как и флешки. Наблюдение еще больше уплотнялось, а посты ДПС прямо отворачивались от моей машины, когда я проезжал мимо. До заброшенного завода я добрался через тридцать минут, да и то только потому, что была пятница, и из города перла масса народа. На дороге возле завода сел фургон с моим квадроциклом и прицепом к нему. Водитель выгрузил по пандусу мою технику и, взяв роспись, уехал вдаль. Не став мудрить, а начертил круг с помощью рулетки и, догнав квадрик с прицепом, стал упаковать вещи на прицеп. Потом я упаковал клетки с котятами, привязав все ремнями. Сзади на сам квадрик принайтовал коробку с кормом для пушистых злодеев, да и свой перекус начинала чуть смеркаться, лето все же. Положил в центр круга диск, что дала мне алья, и открыл рот, чтобы сказать слово «активатор», но заметил шевеление вокруг. Как подобраться-то смогли, так незаметно. И тут ко мне со всех сторон кинулись люди в брониках и оружием. При этом они бежали и орали, что работает СОБР, что мне надо лечь и не шевелиться, и не пугать их никак, в общем. Стоять! В круг и не забегать! заорал я, иначе гибель. Не знаю почему, но окружившие меня бойцы поверили и остановились за пределами четко видимой линии, держа меня на прицеле. Между ними прошел также экипированный мужик, но без шлема. Вы задержанный по подозрению к подготовке теракта. Не могу задерживаться, простите, меня ждут в другом месте. Но насчет трактов, вы ошибаетесь. Я хороший, добропорядочный мужик, так что до свидания. И... аль закончил я словом, что активировало мой портал. Мужик без шлема в последний момент что-то почувствовал и прыгнул в мою сторону, протягивая ко мне жадные руки. Но тьма перехода уже заполнила круг, и еще через мгновение я стоял в буреломе эльфийского леса Орстан. Рядом с буреломом стоял квадроцикл с мяукающими нравнула котейками. Слева в буреломе бултыхался этот придурок в бронике и с коброя на поясе. Я кряхтя выбрался из сушняка, благо застрял с краю, после чего стал проверять транспорт. Краем глаза я смотрел на этого совровца, что очертыхался и греб из колючих веток, как лось раненый. Не хотелось ждать, когда подтянутся эльфы. Ну и как-то бросать этого ретивого вояку не хотелось. Пока он выбирался, я уже заметил движение на периферии бокового зрения и повернулся туда, помахав рукой. После этого я повернулся к вояке и спросил. — Ну вот нахрена ты такой красивый поперся за мной? — Короче, можешь не отвечать. Вопрос риторический. — Тебя как зовут? Тот, наконец, выбрался и, посмотрев по сторонам, сказал не то, что я ждал. Я с самого начала чувствовал, что с этим захватом лажа какая-то прямо ныла внутри. Кстати, в кустах вокруг пять тел расстредоточилось. Ну само собой, эльфы это, местные. Мы по случайности в их лес порталом попали. Куда попали? Как попали? возопил этот Чалентана. Ну ты кричишь? Не дома. Веди себя в чужом лесу. Прилично. Я повернулся к кустам и сказал: "Уважаемые, не тыкайте, пожалуйста, в нас всяким железом. Мы здесь случайно". В кустах позади фыркнули. Я туда вышел уже без маски. Альсен! ух воскликнул я. А я тебе подарок притащил и не один. Сладости опять. Насмешливо посмотрел он на меня. Да Сладости-то так мелочь. Помимо я притащил с собой семена наших овощей, очень вкусных. «Семена?» — удивленно вздернул брови тот. «Это интересно. А что за животинки пищат у тебя в клетках?» Я вздохнул. Но это был тот случай, когда, несмотря на спокойный разговор, мы с воякой были на краю гибели. Или надо будет убивать этих, да еще грести из лесу. Поэтому я достал планшет и показал несколько роликов Альсену, главными героями кои были коты и кошки. После долгого препирательства таможня отобрала четырех котеек, двух девочек и двух котиков. Нам показали направление, и мы, сев на квадрик, покатили на выезд из-за лесу. Еще через два часа и заливку батареи с одного из кулонов зарядки мы выехали на пушку.